Я курил, прижимая к ушибле на руке все еще холодную бутылку. Голова была совершенно пуста, зато я явственно ощущал ее кубическую форму, особенно тяжелые, темные, слонбы бы свинцом оббитые углы. Ничего хорошего, конечно, но пройдет, думал я, а был бы кофе, прошло бы прямо сейчас. Но у проводника наверняка только растворимая дрянь.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 От ступней к коленям, и, Господи, что будет со мной, когда он доберется до сердца? Отчаяние охватило меня. На помощь ему, как всегда, в таких случаях пришел гнев. Это я могу пошевелиться? Или не могу? Не бывает такому?»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 «Ну, совпадение. Ну, может быть, я до сих пор сплю и вижу сон. Ладно, сплю и вижу. Подумаешь, великое дело сон. В конце концов, когда-нибудь проснулся, я все равно рано или поздно просыпаюсь. Не было еще такого, чтобы я да не проснулся. А если не было, то я и не заметил. А если не заметил, значит, никакой разницы и будь что будет».